Ольга Иванова Елена Шел Дикая Роза Бал дебютанток Читает Пунанкова Наталья Глава первая Роуз Тебя дядя зовет Говорит срочно Резкий голос кухарки Нейтл сбил меня с ритма Шираки все искверные Сдавайся У моего горла тотчас оказалось острие клинка Джошуа Тот довольно ухмылялся с высоты своего роста. Чтобы стереть эту ухмылку, мне пришлось бы подпрыгнуть. «Слышал? Меня дядя зовет. Вздохнула я, отодвигая его клинок от своей шеи и отдала ему меч. «Присмотри за моим, потом продолжим». Джошуа кивнул и подхватил оба меча. «Пойду, пока освежусь». «Давай». Я подавила очередной вздох и без всякого энтузиазма поплелась в сторону штаба. От предстоящего разговора с дядей я не ждала ничего хорошего. Небось, опять будет меня песочить и просить взяться за ум. Я задержалась у бочки с дождевой водой и ополоснула лицо. Жара стояла неимоверная. В гарнизоне царила тишина. Часть солдат уже набивали животы обедом в столовой, другая же часть находилась на боевых тренировках где-то в лесах. Я уловила аромат говяжьего рагу Нейтл и во рту собралась слюна. Хоть бы дядя не мучил меня своими долгими нравоучениями. Я проголодалась до широкят. Юный часовой у штаба молча пропустил меня в дверь и провел заинтересованным взглядом. Что-то не припомню его. Похоже, он здесь недавно. Раз мое присутствие в гарнизоне вызывает у него такое любопытство, ничего, скоро привыкнет. Я неизменная часть этого места, почти с рождения, а это без малого девятнадцать лет. А вот и Роуз!» — воскликнул дядя чересчур бодро и радостно. Я насторожилась. Мне представлялась иная встреча. Краем глаза я уловила движение у окна, обернулась и замерла в еще большей настороженности. Там стоял молодой шатен в глухом черном камзоле, Единственным украшением которого были серебряные пуговицы. Незнакомец бесцеремонно разглядывал меня, изогнув бровь. Синие глаза опасно поблескивали. «Что за... Роуз! Ну что за вид!» Тон дядя резко изменился с радостного на разочарованный. Он почти простонал мое имя и даже сокрушенно качнул головой. Справа от меня висело простенькое квадратное зеркало, и я бросила взгляд на свое отражение. Каштановые волосы растрепаны и слегка припорошены песком, точно мукой. На белой рубашке мужского кроя полосы грязи. Ах, да, еще небольшая ссадина на щеке. Обычный вид. Я нарочито равнодушно пожала плечами. После тренировочного спарринга. «Ты же выдернул меня прямо с поля, дядя!» «Что-то срочное?» «На гости я демонстративно не смотрела, хотя постоянно ощущала его изучающий взгляд на себе. Так и хотелось показать ему язык!» Дядя откашлялся и произнес. «Роуз, познакомься с господином Саймоном Вайлдом!» Он перевел взгляд на Шатена, и тот лениво мне кивнул. «Здравствуйте, госпожа Санрайс!» У него оказался баритон с легкой хрипотцой, а интонация, вкрадчивая, как у лиса, с нотками превосходства. Теперь этот тип нравился мне еще меньше. — Здравствуйте! — выдавила я из себя, и под неодобрительным взглядом дядя нехотя продолжила. — Господин Уайлд! — снова тот же взгляд. Я мысленно закатила глаза. — Невероятно рада знакомству. Вышла едка, чему я даже была рада. Не собираюсь перед этим типом растекаться с сиропной лужицей. Взаимно. Уголок губ Вайлда дрогнул в наглой усмешке. Кажется, я начинаю его ненавидеть. После нашего с Вайлдом обмена любезностями дядя указал мне на стул. Присядь. Я плюхнулась на него и по-мужски закинула ногу на ногу. Дядя снова кашлянул, на этот раз предупреждающий, и я нехотя села ровно. Затем он протер платком свой вспотевший лоб и продолжил. «Господин Уайлд приехал к нам с просьбой. Большой просьбой. Я бы даже сказал, крайне важной, поскольку это ему поручила сама королева. Надо же! Но, с другой стороны, чему уж так удивляться? Наш гарнизон относится к королевской армии. Но при чем тут я? И при чем тут этот наглый лис со своими хитрющими синими глазами?» Он так и продолжал таращиться на меня, словно оценивал. «Потому что ты можешь послужить королеве и сыграть главную роль в одном серьезном мероприятии». Дядя все ходил вокруг да около, что не только раздражало, но и тревожило. Да и какую службу я могла сослужить королеве? «Давайте лучше я, полковник». Вайлд оттолкнулся от подоконника и прошествовал к нам. Он взял свободный стул без спинки и сел прямо напротив меня. «Итак, госпожа Санрайс?» Лис перехватил мой взгляд, заставив смотреть на себя. «Я советник Ее Величества, и здесь по Ее поручению. Мне рекомендовали вас как отважную леди, владеющую некоторыми боевыми искусствами и к тому же умеющую хранить тайны». «С леди он, конечно, погорячился, а в остальном даже приятно». «И кто же рекомендовал?» Мне стало интересно. «Неужели дядя?» Дядя потупил взгляд, и я поняла, что попала в точку. «Верно», — Вайлду усмехнулся. — «полковник Рестер. Поэтому то, что я вам сейчас расскажу, должно остаться между нами». «Можно, наконец, узнать суть?» Я поерзала на стуле. «Конечно. Итак, во дворце уже некоторое время пропадают девушки. Горничные, фрейлины». Независимо от статуса, все молодые и привлекательные. А совсем скоро, возможно, вы в курсе, состоится ежегодный бал дебютанток, на котором соберутся молодые леди со всего королевства. И среди них в этом году будет и внучка ее величества Камила. Она прибудет во дворец через неделю. Королева переживает, что с принцессой может произойти и та же беда, поэтому хочет представить к ней телохранительницу. Под видом такой же дебютантки. И эту роль... «Сыграете вы!» Всю эту тираду Уайлда произнес, удерживая мой взгляд. «Я? Дебютантка? У меня все обмерло внутри. Вы издеваетесь! Вы хотите нарядить меня во все эти рюши, обрызгать духами и... Что там еще делают эти манерные девицы?» «Почему бы и нет?» Дядя сурово посмотрел на меня. «Тебе давно пора остановиться, леди Роуз?» А то носишься, как дикарка по гарнизону. Хуже пацанят. Мне показалось, что он еле сдержался, чтобы не плюнуть. Вот и норовоучения подъехали. А я надеялась, что в этот раз как-то без них обойдемся, при таком-то важном госте. А если я отказываюсь участвовать в этом? Я расправила плечи. Меня разжалуют, Роуз. Вот подстава. А как же другие девушки? Решила я зайти с другой стороны. «Ее Величество волнуется только за свою внучку? Остальные пусть пропадают?» «Нет». Вайлд был спокоен, как удав. «Об остальных позабочусь я». «Но я не умею всего этого!» Я взмахнула рукой, подбирая слова. «Манеры, платья, каблуки все эти ваши». Губы Вайлда растянулись в улыбке. «Научим». Я сглотнула комок, застрявший в горле, Вы же слышали, что дядя сказал: Я одикарка, не леди. Я вздернула подбородок, вполне искренне гордясь этим. Лиса вновь снисходительно усмехнулся. Исправим. И я поняла, что капкан захлопнулся. Значит, договорились? Вкрадчиво уточнил Вайлд. Я промолчала, внутри вся пя от возмущения. Я рад, что мы пришли к пониманию. Он поднялся и склонил голову. В таком случае оставлю вас. Возможно, вы хотите переговорить наедине». «О, да! Мне было, что сказать дяде, наедине!» «Ждем вас к ужину, господин Уайлд!» Дядя тоже привстал. Тот снова кивнул и вышел. «Что? Он еще и на ужин приглашен!» Воскликнула я, глядя на дядю. «Более того, советник Уайлда ночевать будет в нашем доме, а завтра вы вместе отправитесь в столицу». Он пытался сохранить бесстрастный вид, но капелька пота на виске выдавала его волнение. «Как же вы легко все за меня решили!» Я в сердцах хлопнула ладонью по столу. «Роуз, я сам от этого не в восторге!» Дядя тяжело вздохнул, но это просьба самой королевы, и мы не можем отказать ей. «Опять же, тебе действительно пора выходить в свет, а это пусть и нестандартный, но повод!» Увы, я не смог дать тебе должного воспитания. С тобой рядом не было женщины, которая могла бы помочь тебе стать леди, как мечтала бы твоя покойная матушка. Из-за меня, старого вояки, ты росла среди таких же вояк, забыв, кто ты на самом деле. Но мне было хорошо. И сейчас хорошо. Но глаза почему-то набежали слезы. Мне нравится быть такой, какая я есть, и гарнизон — моя семья. Дядя покачал головой. Но ты ведь не видела другой жизни. Вот посмотришь, каково там в столице, и тогда решишь, где тебе нравится больше. Обещаю, что если ты захочешь вернуться сюда, я противиться не буду. Конечно, я буду очень волноваться. Все же эти странные исчезновения девушек тревожат и меня. Мне не хотелось бы рисковать тобой. Пф! Тут я фыркнула. «Ничего со мной не будет. Меня точно никто не похитит. Я еще сама наваляю этому похитителю». Дядя усмехнулся. «Узнаю свою Роуз, и все же меня успокаивают не только твои неплохие навыки владения оружия и прочим, и да, я знаю, что ты можешь за себя постоять, но и Саймон дал клятву, что будет оберегать тебя». «Саймон? Я сразу даже не поняла, о ком он». А -а -а. Это ты об этом советнике? Уайлде? С чего это ты его по имени называешь?» «Ох, Роуз...» «Когда-то родители Саймона Уайлда были друзьями твоих родителей. Огорошил меня дядя. Когда-то родилась, они даже договорились о вашей свадьбе. Он усмехнулся. Даже бумагу какую-то подписали. Но это, конечно, несерьезно». «Очень на это надеюсь», — процедила я сквозь зубы. «Мне самой от этой новости было совсем не смешно. Я и этот наглый лис? Да никогда в жизни. Лучше уйти в монастырь. Фу!» Да уж. Дядя вновь тяжело вздохнул. Как знать, что бы да как было, если бы никто из них не погиб. «Родители Уайлда тоже погибли?» — спросила я без прежней злости. Общая боль, пусть на мгновение, но сблизила нас с этим Уайлдом. Дядя печально кивнул. «Почти тогда же, когда и твои». «Значит, восемнадцать лет назад, во время темных дней. Не забудь ужин в семь». Уже иным тоном произнес дядя. К нему вернулись его прежняя суровость и твердость. «Я тоже должна буду присутствовать?» Вновь вспыхнула я. «Зачем? Ужинайте со своим Вайлдом сами!» Дядя пригвоздил меня взглядом. «Это даже не обсуждается. Ужин в семь. Не опаздывать. И приведи себя в приличный вид».